Глава 3. Четверг, 14 февраля. Никаких подарков на День Святого Валентина. Даже открытки. Но, впрочем, я тоже ничего не приготовила для Энди. В этом году мы решили не отмечать Валентина. Поскольку это произошло по обоюдному согласию, по крайней мере, он предложил, а я не смогла выдумать весомого контрдовода, чтобы не выглядеть падкой на подарки, дуться мне не на кого. Я веду себя, как ни в чем не бывало, Собираюсь на работу и подгоняю Изи, точно это самый обычный день. До недавнего времени мы хотя бы обменивались открытками, а теперь, когда и этот ритуал накрылся медным тазом, у меня внутри зреет какое-то нехорошее чувство, но я пытаюсь его игнорировать, когда еду на работу. В офисе другую личную помощницу дожидается букет красных роз от ее нового бойфренда. На то он и новый, утешаю я себя, когда весь секретариат Собирается кружком и принимается охоть и ахать на все лады. Им надо делать красивые жесты, это почти обязанность. И мне на память приходит Валентина в день многолетней давности, когда я еще служила в театре. Я только вышла после рождения Спенсера и работала на постановке, которая шла с огромным трудом. Посреди репетиции мне принесли от Энди огромный букет розовых лилий и гипсофил. Все актеры и постановочная группа собрались вокруг меня и поздравляли, а я краснела от удовольствия. «Моей восхитительной супер-женщине», красовалась на открытке. В другой раз Энди попросил исполнить для меня песню по радио. Это было в ту пору, когда такое еще практиковалось. Тогда мы только начали встречаться, познакомившись на вечеринке, отвратительные во всех смыслах. И он записывал сборники песен, и появлялся у меня под дверью в два часа ночи, слегка под шафе и со словами любви, А я, прослушав три секунды, делала вид, что мне безумно нравится, а потом втягивала его в квартиру и буксировала на кровать. В те времена нам не нужен был Валентинов день, чтобы оказывать знаки внимания. Мы с Энди все время посылали друг другу по почте открытки и письма. Если он оставался у меня на ночь и уходил прежде, чем я просыпалась, нередко у чайника обнаруживалась трогательная или забавная записка от него. Я рисовала ему глупые картинки чтобы он улыбнулся, обнаружив их в холодильнике. Сейчас я думаю, что День святого Валентина более актуален в многолетнем браке, типа нашего, когда он служит напоминанием о том, что надо предпринять усилия, вспомнить о партнере и сделать так, чтобы он почувствовал себя по-особому. Но в нашем случае момент упущен, по крайней мере, в этом году. Поскольку Валентин не отмечается, вечером мы никуда не идем, и никакого праздничного ужина только для нас двоих в планах нет. «Дома после работы я говорю себе, что оно и к лучшему, потому что 14 февраля в рестораны не попасть. А еще там бывает специальное валентиновое меню, по сути, самое обычное, только с пикантными коктейлями, из желе, из розового шампанского. Точно это и есть воплощение романтики. Я почти убедила себя в том, что идти куда-то со второй половинкой Валентина в день – это пошло и даже несколько постыдно». Кому хочется идти в ресторан только потому, что к этому призывает день календаря? Потому что, блин, так принято. И тут Энди заявляет, что у него встреча с кем-то другим. «Пропустим по паре стаканчиков», — говорит он мимоходом, целуя меня. «Я ненадолго. Извини, совсем из головы вылетело, какой сегодня день. Ты ведь не против, да?» Муж принимает страдальческий вид. «Конечно, нет». «А что я еще могу сказать?» Раз Валентина мы не отмечаем, глупо устраивать скандал. Да и чем мы занимались бы? Смотрели телевизор? По прошествии часа или чуть больше я по-прежнему раздраженная и вялая отправляю СМС своей приятельнице Шелли, что благоверный пошел встречаться с приятелями, а мне пофигу. Ее друг Лоренс оказывается на работе. Мы решаем, что она должна немедленно приехать ко мне, изи уже в кровати, а у Шелли детей нет. У меня твердой настрой на сегодняшний вечер быть в тонусе и на позитиве. Шелли соцработник с неподъемной нагрузкой, поэтому излияния на тему о том, что Энди я противна, ей совсем не нужны. Но после большого бокала вина правда вылезает наружу: что легкое презрение становится для него нормой жизни, что в целом он равнодушен и что без секса со мной у него все просто зашибись. Что Энди всегда увиливает от него под каким-нибудь предлогом. А мне при этом бывает из ночи в ночь так дерьмово, так погано, что теперь я даже не пытаюсь. Что порой я стою голая перед большим зеркалом, смотрю на свое немолодое тело, на обвислые сиськи и дряблый живот и думаю, неудивительно, что его ко мне не тянет. Да и кого потянет? Неужели все настолько просто, спрашиваю я у Шелли, что ему в принципе больше не нравится то, что он видит? «Да нет же», — возражает она, — «ты замечательная, Вив». «Не сходи с ума. Если он не понимает, как ему повезло, то он идиот». Она замолкает. «Возможно, это вообще с тобой не связано. Уверена, это все его работа. Вероятно, он просто устал, перенапрягся или самоуспокоился. Или я в молодые годы исчерпала всю положенную мне квоту, перебираю я, доверху наполняя ее бокал». «Ты имеешь в виду секса?» «Ага». «Сомневаюсь, что это так работает», — криво улыбается Шелли. Она сидит на диване, поджав под себя ноги в чулках и поправляет свои шикарные каштановые волосы. Как знать, бывает же присыщение. Типа, когда объешься чем-нибудь, а потом терпеть это не можешь. «Ну да, к примеру, хумусом», — Ее передергивает. Меня тошнит от одного его запаха. А меня от йогурта с клубничным вареньем. Изи его обожала, а я всегда съедала стаканчик с ней за компанию. Но однажды как отрезала, и с тех пор все. «Больше не тянет на клубничку», — смеется подруга. «Ага. Видеть ее не могу. Может, и с Энди случилось такое. И теперь я для него вроде клубнички». «Да нет», — горячо протестует она. «Или ему неприятна растительность у меня на лице». «Не говори ерунды». «Очень вероятно», — твердо заявляю я. «Сегодня утром я обнаружила очередной волосок, длинный и толстый, как проводок из допотопного радиоприемника. «Которые потом стали беспроводными?» «Точно!» — киваю я. «У меня тоже есть такой на подбородке. Не могла поверить, что он на мне вырос. Встречаются и другие, которые помягче», — добавляю я. «Они почти не видны, но точно есть, вроде пушка. Неудивительно, что он не хочет заниматься со мной сексом, потому что еще немного, и я превращусь в козу». «И заработаешь на этом кучу бабла», — ржет она. Болтовня с Шелли здорово меня подбадривает потому что когда рассказываешь о том, как тебя не хотят, это звучит смешно и глупо, и кажется, что все можно уладить с помощью разговора по душам. «Ты же поговоришь с ним?» — спрашивает Шелли перед уходом. «И выяснишь, в чем дело?» «Я обещаю, что да». Мы в постели, и он увлеченно читает увесистый психологический триллер. Я откашливаюсь. «Энди?» «М?» Он не отрывает взгляда от книги. «Слушай, этот пот и все, что со мной происходит, начинаю я издалека». «Да». «Ну...» «Я замолкаю». «Это... тебе мешает... ну, заниматься этим?» Он поворачивается и непонимающе смотрит на меня. «Чем этим? Что ты имеешь в виду?» «Что, скажете на милость я могу иметь в виду? Однодневные вылазки на побережье?» Этим, бормочу я. Ты сам знаешь, о чем я. О Господи! Почва стремительно уходит из-под ног. Как глупо, мы живем вместе 25 лет. Он держал мне волосы, когда я блевала из-за испорченных устриц на свадьбе его младшего брата. Он видел, как я рожала двух наших детей, не сказать, чтобы ему это очень понравилось, а с Изи он даже отвлекался на телефон, но все равно это безумие, что мне так стыдно. «Этим?» — отчетливо произносит он. «Ты имеешь в виду...» э...» «Да», — с горящими щеками говорю я. «Нет, не мешает. Муж хмуро смотрит на меня. Почему ты так решила?» «Потому что у тебя то и дело острые приступы шиаса, что, впрочем, не препятствует тебе таскаться по пабам». «Я просто предположила», — коротко говорю я. И он снова утыкается в книгу, а я делаю вид, что читаю свою, хотя на самом деле пробегаю глазами один и тот же абзац. А что, если взять бесподобного мистера Фокса, которого мы сейчас читаем с Изи? Я решаю зайти с другого бока. Как думаешь, может мне попробовать заместительную гормонотерапию? Энди недоуменно смотрит на меня. Что было бы понятно, не будь он эндокринологом, то есть врачом по гормонам, который знает их как облупленных, и не каким-нибудь завалящим, а видным, который ездит по стране с лекциями на эту тему. Но до жены у него, судя по всему, руки не доходят. Это слишком хлопотно. Все, что способен выдать этот прославленный специалист, это, не знаю, дорогая, решай сама. Я впадаю в ступор, не понимая, как на такое реагировать. Может, я веду себя неадекватно? Может, обращаться за профессиональным советом к мужу это дикость? Джулс считает иначе. Эрл кровельщик. И на раз-два решает все проблемы с водостоками. Когда у них обветшал гараж, он попросил его снести и взамен собственными руками построил новый. У меня начинает щипать глаза. Я чувствую, что еще немного и зареву. «Не раскисай», — уговариваю я себя. Как предположила Шелли, вероятно, он просто устал и перенапрягся. Подождем, пока он станет сговорчивее. «Я просто хочу узнать твое мнение», — и я. Может, вместо того, чтобы терпеть эти ужасные симптомы, мне нужно что-то предпринять, а? Иногда мне кажется, что я схожу с ума. «Ну да. Наверное, тебе стоит посоветоваться с врачом», — соглашается Энди, и тут у меня начинается такое сердцебиение, что грудная клетка, того и гляди, разорвётся. «Я уже советуюсь с врачом», — хочется крикнуть мне. Он лежит в полосатой пижаме в полуметре от меня, и ему глубоко плевать. Энди переворачивает страницу, а я смотрю на него негодующим взглядом. Почему он не хочет мне помочь? Разве он не видит, что я вязну в трясине беспокойства и стресса? Он зевает и кладет книгу на ночной столик, а я говорю себе успокоиться и не устраивать трагедии по всякому поводу. Вместо этого, как я недавно прочитала, нужно сосредоточиться на положительных моментах климакса а именно на возможности наслаждаться сексом. Как же? Без страха забеременеть и ощущать себя мудрой, зрелой женщиной, грациозной и элегантной. Точно все мы, блин, Хелен Мирен, с очерченными скулами и по-прежнему легко влезаем в десятый размер джинсов. Энди выключает у себя свет. Мы сухо желаем друг другу спокойной ночи, и я пытаюсь убедить себя в том, что это поведение нормального мужчины. В конце концов, он много работает в больнице. И только консультаций для домочадцев ему еще не хватало. Будь он шеф-поваром, я ведь не стала бы требовать от него с порога сварганить для меня карбонару. Значит, с нашим браком, наверное, все в порядке? Или нет?